Однако в то время, как на родине поэта его начали все крепче забывать, он привлек внимание немецкого автора, который одну из своих статей 1854 года начинает таким напоминанием уроков прошлого. Когда победоносные армии Екатерины II отрывали от Турции одну провинцию за другой, еще до превращения этих провинций в то, что ныне называется Южной Россией. Поэт Державин в один из моментов лирического вдохновения, которое он обычно обращал на превознесение славы, если не добродетелей самой императрицы и предстоящего ее империи великого будущего, написал заслуживающие внимания двустишие и зоды на взятие Варшавы на что тебе союз о рос шагни и вся твоя вселенная в данном высказывании примечательно не только то что иностранный автор признает удержавина наличие подлинного лирического вдохновения как раз тогда когда его уже почти все отрицают в россии во вторых Не менее важно, что державинский дар недвусмысленно связывается со славой и великим, предвидимым им будущим его родины. И, наконец, в-третьих, весьма существенно сама личность, написавшего такие слова, ведь утверждение это принадлежит никому иному, как Фридриху Энгельсу. Тем не менее, когда в 1859 году записки увидели свет, а затем на протяжении всего дюжины лет были трижды переизданы с основательнейшими примечаниями, русская критика напустилась на них с яростным негодованием. Так, журнал умеренно либерального направления, библиотека для чтения, в девятом номере за 1860 год, начиная разбор записок, предваряет его таким общим соображением. Вопрос о Державине как о поэте почитается давно решенным и, по нашему мнению, не требует дальнейшего пересмотра. Теперь трудно найти образованного человека, который бы о поэтическом даровании Державина не имел наклонности думать, что это не столько действительное дарование, сколько кропотливая бездарность, сперва вызванная каким-нибудь неразумным случаем, а потом находившее поощрение на новые подвиги в неразборчивости и некоторых других условиях тогдашнего времени. Но и радикальный современник 1860-й, номера 7 и 8 расходившийся с библиотекой почти по всем прочим вопросам, здесь делает исключение и выражает согласное мнение, из которого достаточно привести один вывод. Главнейший интерес записок Державина, разумеется, не в том, что через них подробнее прежнего можно познакомиться с ним самим. Влияния на тогдашние дела он не имел. Вероятно, читатель не почтет нас хулителями отечественной поэзии, если мы откровенно скажем, что и поэтические его произведения не имеют равно никакой цены, кроме разве некоторого исторического интереса но его тщеславие было так простодушно его ограниченность так недогадлива что можно ему простить все его нелепости тем больше что они остались безвредными для государства по его бессилию подобным же образом журналисты по большей части двадцати или тридцатилетние молодые люди отозвались и в других органах печати деле литературный идол 1877 год, номер шестой, русский Катон, 1880, номер двенадцатый, вестники Европы, державенская эпоха, ее люди и нравы, 1871, номер шестой, русском Слове, 1860, номер десятый и так далее. Столь необычное и решительное единодушие в осуждении Державина, современный исследователь возникших вокруг записок прений, Западов, объясняет двумя причинами. С одной стороны, свирепствовала татарская цензура, а с другой, критики лагеря революционной демократии не располагали необходимыми материалами. Революционным демократам оставалось одно – отвергнуть всю русскую литературу до Пушкина включительно. Это они – Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Антонович, Зайцев и другие, как известно и сделали. Добролюбов расправился с сатирой XVIII века, Чернышевский с Державиным – отзыв современники принадлежит именно ему, Писарев с Пушкиным и так далее. Одним из ключевых моментов в споре об оценке идейного наследия прошлого была полемика о Державине и академическом издании сочинений Державина под редакцией «Грота». Желая подготовить в русском обществе неблагоприятное отношение к Державину и к подготавливаемому изданию, но не имея еще возможности говорить о самом издании, разночинцы-демократы после выступлений Плетнева и Грота ответили серией разгромных статей по поводу державинских записок. Сознательно игнорируя исторический принцип оценки явлений прошлого, провозглашенной Белинским, все они подошли к державину с меркой 1860-х годов, меркой для правильной оценки державина, как и любого поэта XVIII века, безусловно неприемлемой и неподходящей. Особенной резкостью суждений отличалась статья Маслова, которая смело может быть названа образцом работы, построенной на основании передержек, ложных истолкований и слухов. Западов. Текстология и идеология. Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Ленинград, 1980 год, выпуск 4. Страница 117. Однако Западов разрешает лишь половину задачи. Разобраться во второй ее части помогает упомянутая им статья Дмитрия Маслова «Державин гражданин», напечатанная вовсе не в органе революционной демократии, а в журнале «Братьев Достоевских» «Время» 1861, номер десятый. Вот что о ней рассказывается в письме Григорьева Страхову от 12 декабря 1861 года. В последней книжке я был изумлен неприятно статьей о державине. История этой статьи прикурьезная. В 1859 году она валялась в редакции «Русского слова» и возвращена мною автору. В 1860 году...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 Но ведь не только почвеническое время, а и либеральный вестник Европы и редактировавшийся в ту пору потомственным дворянином писемским журнал «Библиотека для чтения», кстати, приведенный нами выше крайне грубый отзыв о Державина написан им самим, не имели никакого отношения к органам революционной демократии, позиции которых верно обоснованы западовым. Что же оттолкнуло от знаменитого поэта эти издания, выражавшие в основном взгляды просвещенного дворянства? Ответ находим в статье Вестника Европы, 1871, номер шестой, в которой Державин именуется поэтической развалиной века Екатерины. А последний определен так. Его время было по преимуществу служебным временем, когда дворянину... Хотя бы он был сто раз поэтом, служить считалось необходимым, а служба не приучает к независимости и к гражданскому мужеству. Становится постепенно ясно, какое направление деятельности Державина наиболее возмущало представителей его собственного сословия две трети века спустя. Самый показательный случай в этом отношении – Советский исследователь Кучеров описывает следующим образом. В 1802 году были образованы министерства, и Александр назначил Державина министром юстиции. Когда в 1803 году в Сенате обсуждался проект графа Потоцкого, предполагавший значительные льготы для дворян в воинской службе, Державин решительно выступил против проекта. Воинская служба — долг дворянина. Она — основа его привилегий, она — источник мужества и сил сословия. Изнеженность и бездеятельность — вот что угрожает дворянству. Державин. Стихотворение. Составление. Вступительная статья и предисловие Кучерова. Москва, 1958, страница 22 Сам Державин в записках также обвинял своих противников в этом вопросе в том, что они хотят расстроить нашу военную силу, дабы, изнежив дворянство, сделать его неспособным к военной службе, следовательно, к защите Отечества. И вот именно реакция на выступление Державина против мнения Потоцкого, Кучеров не совсем точно именует его проектом, На самом деле оно представляло собой лишь возражение на уже утвержденный доклад военного министра Вязьмитинова о воспрепятствовании дворянству в уклонении от военной службы. Разительно напоминает произведенную десятилетие позже либеральным лагерем над памятью поэта-министра словесную казнь только в начале XIX века. Все произошло, как повествуют записки, гораздо откровеннее и необразно образно, а впрямую, буквально. Между тем, в продолжение сего времени, мнение графа Потоцкого дошло в Москву, которое там знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением. Так что... В многолюдных собраниях клали его на голову и пили за здоровье графа Потоцкого, почитая его покровителем российского дворянства и защитником от угнетения. А глупейшие или подлейшие души не устыдились бюсты Державина и Везмитинова, яко злодеев выставить на перекрестках, замарав их дерьмом для поругания, не проникая в то, что по молодого дворянства в праздность, негу и своевольство без службы, подкапывались враги Отечества под главную защиту государства. Державин не ошибся в своей оценке Потоцкого. Уже в 1810 году тот самолично отправился встречать Наполеона в Польшу как мессию. Подробнее смотрите сочинение Державина с объяснительными примечаниями Грота. Сборник 1883 года, том 9, страница 191-192. По реформенному дворянству 1860-1870 годов, Действия Державина представлялись совершенно противоречащим выгодам сословия, которое уже в его время постепенно все более отчуждало свои интересы от интересов страны, пока они не оказались, наконец, полностью противоположными, и дворянство не было сметено со сцены русской истории. Когда-то Вяземский, пробуя определить метафорически необычайное своеобразие поэзии Державина, создал такой образ-символ. «Большая часть поэтов, — сказал он, — подобно различным племенам обширного континента, более или менее сбиваются друг на друга. Они соединены общественными и международными сношениями и условиями, породнились взаимными порубежными переселениями». В отличие от них Державин представлялся ему не жителем общего всем поэтам поэтического материка, а царственным главой какого-то неприступного острова, отделенного от остального мира, океаном собственной, ему одному принадлежащей поэзии. Замечательное единство Державинского духа, явилась в конечном итоге виновником того, что и среди потомков в своем сословии, захваченных совсем иными идеологическими веяниями, кто масонством, как писемский, кто, как редакция Вестника, мечтами о буржуазном преобразовании России и так далее, он и по смерти своей, вдруг восстав из небытия на страницах записок, как государственный муж, Всегда во главу угла, ставящий благо Отечества, остался один, словно остров, со всех сторон обуреваемый волнами вражды и непонимания. И только почти столетие спустя, в наше время, когда улеглись штурмовавшие его уединенные колос вихри, небо над ним прояснилось, и он предстал перед своими соотечественниками в подлинной высоте и величии. Вопрос этот в последнее время стал предметом особого исследования Фоменко, пришедший в итоге изучения его к следующему выводу. Своеобразие поэзии Державина состояло, видимо, в том, что он не принижал творчество до службы, но рассматривал оба этих рода деятельности как сферу высокого творческого вдохновения. Смотрите «Фоменко». Автобиографическая проза Державина и проблема профессионализации русского писателя, 18 век, сборник 14, русская литература 18 века, начало 19 в общественно-культурном контексте, Ленинград, 1983, страница 152. даже же присущая державину черта единства и единственности определила и его взгляды на искусство. Было время, когда его художественные воззрения, лучше всего выраженные в рассуждении о лирической поэзии, недооценивались, но ныне и эта невзгода миновало Современная исследовательница эстетики XVIII века Кулакова Подчеркивает, надо признать, традиционные представления разрушались Державином в области теории почти с той же силой как и в его удивительной поэзии, не только в лирике, но и в теоретических исканиях Державин приближался к той трактовке народности, которая была сформулирована лишь Пушкиным в 1826 году после Бориса Годунова. Эти искания, по мнению Кулаковой, объединены мыслью о необходимости верного отражения в искусстве национального характера определенной эпохи. Кулакова О спорных вопросах в эстетике Державина 18 век, сборник 8 Державин и Карамзин в литературном движении 18 начала 19 веков ленинград 1969 страница 25 41 смотреть также кулакова очерки истории русской эстетической мысли 18 века ленинград 1968 страницы 158 180 специалисты до сих пор не сошлись во взглядах Классицистом или преромантиком был в своей художественной теории и практике Державин. Для нас, однако, представляется важным подчеркнуть сейчас другое. Известно, что при создании рассуждения поэт пользовался многими руководствами и источниками. В особенности ему пришлось по душе эстетическое учение основателя французской философии и искусства Аббата Шарля Баттю заимствование переложение и свободное дополнение своих мыслей чужими не осуждались еще в ту пору когда общение внутри культуры предпочиталось резкой отгороженности одного автора от другого современники даже упрекали державина за то что он зачастую отходил от принятого за основу руководства и давал свои совершенно новые положения самое яркое из таких полностью державинских отклонений, нам и представляется уместным привести в качестве заключения. Это замечательное определение, даже скорее просто описание того, что собою представляет вдохновение, полученное прямо из первых рук от одного из наиболее вдохновенных и возвышенных русских поэтов. Вот оно. Вдохновение — Ничто иное есть, как живое ощущение, Дар неба, луч божества. Поэт, в полном упоении чувств своих, Разгораясь с оным пламенем, Или, простее сказать, воображением, Приходит в восторг, схватывает лиру И поет, что ему велит его сердце. Не разгорячась, и не чувствуя себя восхищенным, и приниматься он за лиру не должен. Вдохновение рождается прикосновением случая к страсти поэта, как искра в пепле, оживляясь дуновением ветра. Воспламеняется помыслами, усугубляется ободрением, поддерживается окружными видами, согласными с страстью, которая его трогает, и обнаруживается впечатлением или излиянием мыслей о той страсти или я предметах которые воспеваются в прямом вдохновении нет ни связи, ни холодного рассуждения оно даже их убегает и в высоком парении своем ищет только живых чрезвычайных занимательных представлений от того то в превосходных лириках Всякое слово есть мысль, всякая мысль — картина, всякая картина — чувство, всякое чувство — выражение, то высокое, то пламенное, то сильное, или особую краску и приятность в себе имеющие. Но вдохновение может быть не всегда высокое, а чаще между порывным и громким — посредственное заемлемое от воспеваемого предмета, обстоятельств или собственного состава и расположения поэта. А потому и может быть у всякого свое и по временам отличное вдохновение по настроению лиры или по наитию гения. Исчислять все его виды было бы весьма пространно. Напротив, без вышнего сего дара — Всякий набор пустых, гремучих слов, скропанный по школьным одним правилам или нанизанность надутых, неодушевленных подобий, всякий, говорю, длинный рассказ, холодное поучение, газетные подробности, неточная оболочка речениями мыслей, принужденное, бесстрастное восклицание — Нагроможденная высокость или тяжело ползущее парение, никому непонятное глубокомыслие или, лучше сказать, бессмыслица и слух раздирающая музыка, стыдят и унижают лиру. Звуки ее тогда, как стрелы тупые от стен отскакивают и, как стук в свинцовый тимпан, до сердца не доходит. Поистине, Вдохновение есть один источник всех вышеописанных лирических принадлежностей, душа всех ее красот и достоинств. Все, все и самое сладкогласие от него происходит, даже вкус, хотя дает ему дружеские свои советы, и он от него принимает их, но не прежде, как тогда уже, когда успокоится. А во время пылкого его парения едва только издали смеет приближаться к нему и надзирать за ним. Если поэт за первым, без всякого рассуждения, быстро последует, а за вторым, не торопясь, с благоразумием, и за справую уже всего последнего, а не прежде, выдает в свет свои сочинения, то без всякого сомнения, рано или поздно, получает плески «Чувствуй» и будут чувствовать. Проливай слезы, и будут плакать. От восклицания токма сердца раздаются громы. Вдохновение, вдохновение, повторю, а не что иное, наполняет душу лирика огнем небесным.